Глава девятнадцатая «Стоило Кире это сказать, внутри двери что-то зашуршало, искнуло, и замок щелкнул. Я толкнул дверь, и она плавно, не издав ни единого звука, приоткрылась. Надавил еще сильнее и приоткрыл ее так, чтобы в нее можно было спокойно пройти. «Ну как, сработало?» Прозвучал в наушнике немного взволнованный голос. «Да, я внутри», — ответил я. Еще раз проверил маскировку, удостоверившись, что она включена на максимум. Шарк Джека заберем его, он еще пригодится, попросила Кира. Кто такой этот Шарк Джек? Я уточнить не успел. Краем глаза заметил и увеличил оптикой систему маленького жучка, вылезшего из-под панели замка. Малюсенький паучок был похож на микросхему с длинными ножками соскреб его мизинцем и запихнул в самую маленькую пробирку из тех, что носил для сбора скоропортящихся трофеев. Замок на двери защелкнулся, но с этой стороны его можно было открыть без особых усилий. Прошел сквозь тамбур, преодолев шлюз, и остановился в темном коридоре станции. Освещение минимальное. Тусклый свет брезжил только в конце из-за первого поворота. Где-то под потолком едва слышно гудела вентиляция. Вроде бы дверь скрипнула и донесся обрывок женского голоса. «Искорка, дай план бункера, ближайших помещений и коридоров». Шёпотом обратился я к дрону и через минуту получил на экране кусочек прорисованной схемы. Всего метров на десять вперед, но зато во все стороны. «Хранилище в самом конце северного крыла». Снова включилась Кира, как будто знала, чем я сейчас занят. «Ну, мы пойдем в обход». Я мысленно повторил для себя маршрут. Сейчас до конца, где виден просвет. Потом направо. Мимо двух больших помещений, а затем налево. Еще немного вперед. Нужная мне комната вторая после поворота. Прижался к стене и пошел вперед. Через пару минут оказался у первого поворота, выглянув в коридор. Встроенные в потолок лампы светили холодным рассеянным светом. Прокрался дальше. Слева увидел распахнутую дверь сверился со схемой. Это одна из тех больших комнат, мимо которых мне предстояло пройти по наводке Киры. Не отлипая от стены, добрался до двери и заглянул внутрь. Два боевых клона сидели за компами, на которых были выведены картинки с камер наблюдения. Судя по тому, что я увидел на ближайшем мониторе, отсюда следили за второй станцией. Клон, сидевший за вторым компьютером, встал и полез зачем-то на верхнюю полку, загородив мне обзор. «Иби!» — спросил дроид и включил третий компьютер. «Где тебя черти носят? Должны были смениться уже двадцать минут назад!» Воз припахал координировать группу на выезде!» Услышал я голос из рации, стоявшей на столе. «Буду через десять минут!» Так все прошло!» «Жестко!» — хмыкнула рация. Впрочем, как и всегда. Я не стал дожидаться, пока Киби появится в коридоре, и проскользнул дальше. Искорка подала сигнал о приближающихся ко мне органических объектах. Через пару минут из-за очередного поворота коридора вырулили два официанта. По крайней мере, их форма была похожа на ту, что носят сотрудники гостиниц и ресторанов. Белые рубашки с жилетками, черные брюки и лакированные ботинки. Я вжался в глубокую дверную нишу, предварительно просканировав закрытую дверь за спиной. Замер, готовый в любой момент атаковать. Но, похоже, этого не требовалось. Шли служащие молча, опустив глаза в пол. Лица у них были какого-то желтоватого оттенка. Может, конечно, из-за света, но мне оба показались изможденными. Видимо, работа была нервной. Плюс было не похоже, что у них здесь много сменщиков. Официанты остановились у закрытой двери на противоположной стороне коридора. Один из них приложил к замку ладонь. Похоже, с обживленным чипом дверь щелкнула, и они зашли внутрь, плотно закрыв ее за собой. Я пошел дальше. В следующий момент откуда-то из глубины станции послышался гул, и легкая вибрация пошла по стене. Я на всякий случай сверился с картой. По плану тут тоже было помещение, но вход в него находился с другой стороны убежища. А я, получается, сейчас стоял у задней стены. Гул прервался грохотом, как будто молоток стучал по наковальне. Или стальной пресс поднимался и опускался в заданном ритме и режиме. Чем-то звуки походили на те, что обычно раздавались в мастерской Николаевича. Возможно, и я прижимался к стене местной мастерской или ремонтного цеха. С очередным ударом поймал ритм и, отодвинувшись от стены, снова пошел вперед. А вот и следующее большое помещение, указанное на составленной мной карте. Двойная дверь с датчиком движения, а за ней нечто среднее между гостиной, комнатой отдыха, баром и кинозалом. Собственной сцены только не хватало. Комната была пустой. Общий антураж напоминал элитный охотничий клуб из кино про джентльменов. Помещение условно делилось на две неравные зоны. Первое предназначалось, видимо, для уютных посиделок у камина. Собственно, сам камин тут тоже был. И, судя по зольнику, где я увидел пару недогоревших веток аргенонума, вполне себе настоящий. Печных труб я еще не видел ни над одним бункером в мерзлоте. Значит, разработали какую-то технологию, которая каким-то особым образом утилизирует дым. Ха! Надо подкинуть Бобу очередную задачку. Такую штуку на тридцать седьмой нужно будет обязательно сделать. Только не камин, который именно камин. Лучше заказать Николаевичу буржуйку по старым чертежам. Над каминной полкой висела голова монстра, похожего на лося. Раньше я таких не встречал, и монстропедия молчала. Либо вымерли уже, либо местные хозяева знали дорогу к еще не открытым секторам. Судя по плоским зубам, это не хищник, а из средств обороны только красивые витиеватые рога. Я даже залюбовался их причудливым переплетением, которое чем-то напоминало корону. Резной мраморный столик и три кресла, обитые чьими-то пятнистыми шкурами, с резными подлокотниками и спинками. Около ножек столика лежал светлый ковер с длинным ворсом. Я присел и провел по нему рукой. Даже если сделать скидку на ощущение Уриджа, шерсть была мягчайшей. И где они только таких нежных монстров находят? Я перевел взгляд на стену. Насчитал еще пять голов незнакомых животных, которые, в общем-то, были безобидными. Ни химер, ни варанов, ни муравьиного льва. То есть это все трофеи. Но даже туристы из сафари больше усилий прикладывают во время охоты. Неспортивно это как-то, по меркам мерзлоты. В другой зоне комнаты стоял запыленный бильярдный стол, на котором давно не играли. Но, как я понял, именно на нем выступала Снежанна. У стены я увидел огромный бар, закрытые дверцы которого были инкрустированы полудрагоценными горными самоцветами. Под потолком висела люстра, по форме напоминавшая распластавшуюся медузу. Только вместо щупалец у нее были чьи-то рога. По стенам стояли еще стулья и небольшой столик рядом с хрустальным графином, наполненным темно-коричневым напитком. В целом, атмосферу в комнате можно было описать как... Э, странную. Я не понимал, кому понравится такое собрание никому не нужны роскоши, разбавленное трупами животных. «Ира, прием!» — сказал я, пробуя на мягкость одно из кресел. «Зайди за стойку бара. Там дверь в кабинет». Тут же отозвалась девушка. «Уже открываю». Когда я подошел к двери, она оказалась приоткрытой, а на ручке сидел еще один шарк-джек. В интерьере кабинета прослеживался схожий вкус оформителя, который успел разгуляться в каминном зале. Я скептически оглядел причудливой формы стол из орингонума с вырезанными на ножках головами каких-то чудовищ, похожих на медведей. Бросился в глаза и стул, обтянутый теми же пятнистыми шкурами, что и кресло в бильярдной. Рядом со столом расположился небольшой шкаф, внутри которого стояли модельки горной техники. Экскаваторы, бульдозеры, самосвалы-транспортники. Современная коллекционная техника, выполненная из остериуса в масштабе примерно 1 к 70. А у другой стены я заметил какую-то тумбу с мерцающим над ней шаром. Я подошел поближе. Видимо, датчик движения считал мое присутствие, и шар над тумбой замерцал. Включилась объемная и довольно четкая голограмма. Без труда угадывался уменьшенный макет шахты, судя по всему, действующий. Я пригляделся. В небольшой копии передвигались машины и дроиды. Стоял минуту рядом с голограммой, анализируя движение клонов. Похоже, что она передавала реальную картинку. По крайней мере, я не увидел повторяющихся, зацикленных движений ни среди работающей техники, ни у шахтеров. «Погодите, а тут что такое?» При входе в шахту под названием Производственной Компании я разглядел логотип с изображением черного дроида с поднятым в руке мечом с надписью «D.I.P», что я перевел как «Dark Eyes Partners». Я провел рукой сквозь голограмму, и в следующий момент шар сменил картинку. Теперь появилась проекция большой станции, где жили операторы красных. Еще раз взмахнул рукой и картинка расплылась, спроецировав полупрозрачные стены сразу двух сателлитов, а также дороги между ними и еще захватило кусочек горы. Даже место где я спрятал в попало в самый дальний край проекции. получается я обнаружил еще один вариант системы безопасности, но камеры только на шахте и у работяг здесь либо не слишком боятся утечек, либо наоборот «Никого не бояться». Я снова махнул над шарм рукой. Только не в бок, а попытался провалиться вглубь. И увидел что-то типа ведомости. Ловушки снаружи, турель на вышках и личный состав. Пошевелил пальцами, имитируя нечто среднее между кликом мышкой и царапанием. Провалился в первый пункт. Голограмма сменилась и выдала мне объемную проекцию. Сантиметров двадцать в высоту. Ориджинала в черной броне, которого я узнал. Самурай. Не стопроцентная копия тех, с кем я встретился возле излучателя в первый раз, но очень похожего на них. Ластинчатая броня, широкий шлем, маска демона и рукоятки двух клинков за спиной. Под изображением была надпись «Элита». Я покрутил голограмму, осматривая воина со всех сторон. Что-то не так дернул и откатился обратно на экран со списком. Кликнул в следующую строку с заголовком «Медик» и выскочила голограмма дроида, похожего на Франка. Получается, у фогеров тоже есть своя классификация. В том, что это фогеры, я уже не сомневался. «Ты уснул там? Или в машинке играешь?» Услышал я голос Киры в наушнике. «Конечно, нет». Тут же откликнулся я. Хотя, признаюсь, мысль такая была. После голограмм перейти к изучению коллекционок. Но дай мне минутку. «Не зависай. Там в углу над столом вентиляционная решетка. Тебе туда». Вернулся к голограмме. Начал пробовать еще варианты, стараясь найти еще что-то полезное. Но дальше пошло скучное перечисление техники, которая только была на станции. А потом вообще унесло в какие-то отчетные дебри по запчастям, продовольствию и бытовому инвентарю. «Ладно, поигрались и хватит». Посмотрев на потолок, я увидел там решетку, о которой говорила Кира. Высоко, но через стол можно будет добраться. Тихонько забрался над полированную поверхность, глядя под ноги и стараясь не оставить следов. В извилистых узорах аргенонума тоже считывались морды каких-то монстров. Снял решетку, раскрутив клинком несколько винтов, и тихонько пропихнул ее вглубь. Подтянулся на руках и легко оттолкнулся от пола. Тиснулся в широкий короб, но разогнуться там было негде. Кое-как развернулся и пристроил решетку на специальных креплениях, которые мне выдала Кира. Держится она на них весьма условно, но снизу заметить не должны. Там как раз послышался звук открываемой двери, и в комнату кто-то вошел. Вроде бы уборщик. Следом за старческим кряхтением загудел робот-пылесос. «Дайте шума!» Прошептал я и, приподнявшись на локтях, тихонько полез вперед. Вопреки моим опасениям, что легкий короб будет проваливаться и квакать под моим весом, а то и рухнет куда-нибудь вместе со мной, материал держался крепко. Армированная структура из Астериуса. Надо записать, чтобы на тридцать седьмую такую же взять. Впереди появилось небольшое световое пятно и решетка, ведущая в соседнюю комнату. Оказавшись у вентиляционного люка, я глянул вниз. Большой зал, похожий на спортивный. Только вместо турников и канатов — стальные мишени, чучело дроидов на шарнирах и площадка под небольшой ринг, где сейчас разминались два самурая. А вот и элита, отрабатывающая друг на друге свои навыки и приемы. Я невольно засмотрелся на красоту некоторых движений, особенно на то, что они вытворяли катанами. Больше половины движений я даже распознать не смог. Зато уяснил, что в ближний бой я к этим ребятам не пойду. Валить буду только издалека». Рышмыгнул, как мышка, над решеткой и полез дальше. Только лишь для того, чтобы залипнуть над следующей. Очередная комната была небольшой. В самом центре стоял стол, на котором лежал Фоггер со вскрытым темечком. В голографической инвентаризации такого не было. Обычный фоггер, похожий на того, с кем я встретился в первый раз еще в «Айстауне-8». Из отличительных черт — насечки на шее, чем-то похожие на рыбьи жабры. Судя по рассказам Киры, тот самый, у кого она вытащила файл с сознанием. Рядом с ним сосредоточенно работал медик, расхаживая между телом и компьютерной станцией, куда он заносил какие-то данные. С это место пусто не бывает, похоже», — прошептал я и полез дальше. Следующий люк вел в помещение, которое и было мне нужно. Отодвинув в сторону решетку, я спрыгнул вниз. Комната представляла из себя небольшое, квадратов 20, хранилище, в середине которого стоял матовый черный сейф, а по бокам были расположены ячейки, которые в фильмах про ограбление обычно под завязку заполнены пачками денег. Эти были неплотно загружены элементами шахтерского оборудования. Я подошел к сейфу и приложил к нему руки. Попытался прощупать на символы и на взаимодействие с навыком механика. Но вместо символов увидел логотип Чап Фрост внизу на двери. Значит, Фогеры пользуются человеческими разработками. Я достал из рюкзака брутфортер и, следуя подсказкам Киры, вставил его в небольшой разъем под верхней панелью замка. На экране Ориджа побежали сменяющие друг друга цифры, подбирающие нужную последовательность. «Теперь ждем, пока подберет пароль. Нужно еще минут двадцать», взволнованно проговорила Кира. «А что? Здесь защиты нет от неправильных вводов. Типа три раза ошибся и в пролете». «Есть, поэтому так долго. Флиппер перегружает систему и сбрасывает счетчик неправильного ввода». В этот момент за дверью послышались шаги и приглушенные голоса. Я подбежал к дверному косяку, встал с правой стороны и активировал клинок. Ручка поползла вниз под чьим-то крепким нажатием, и кодовый замок успел дважды пикнуть. «Дэйв!» — раздался отчетливый голос за дверью. Или это возвращается! Встретить надо!» «Черт, я так никогда не закончу! Мне осталось только кристалл памяти переустановить!» — проворчал неизвестный Дэйв. «Да куда он денется-то? Не убежит же! ха ха ха Заржал второй голос, будто выдал очень смешную шутку. «Босс зовет! Инструменты возьми! Нужно будет сразу перепрошить!» «Значит, точно уже добыли?» «Да! Пошли уже!» Некто по имени Дэйв отпустил ручку, и я услышал удаляющиеся по коридору шаги. Я постоял еще немного у двери и, удостоверившись, что бой откладывается, убрал клинок. Цифры на внутреннем экране выстроились в ряд. Дверца щелкнула. Я открыл сейф и стал разглядывать содержимое. На верхней полке лежали три прозрачных бокса. Достал один. Под крышкой в ровных отсеках сверкало десять небольших минералов ярко-красного цвета. По прозрачности и своей структуре чем-то напоминали SkyCraft, а по цвету — рубин. Во втором боксе нашлось еще шесть таких же камней, каждый размером не больше ногтя-мизинца. В третьей коробке нашлось несколько неограненных алмазов. В прошлой жизни, вероятно, они стоили бы целое состояние, но в мерзлоте толком не пригодились. В виде бонуса на нижней полке я обнаружил два небольших кристалла Скайкрафта. Пересыпал поиниты алмазы в свои контейнеры, а Скайкрафт положил в карман разгрузки. Закрыл сейф и вызвал Киру. «Все в порядке, камни у меня». «Отлично, выбирайся тем же путем». Вернулся в вентиляционный короб, но обратно не полез. С другой стороны короба послышался звук сигнализации, оповещающей об открытии шлюза. А за ним раздалось тяжелое рычание транспортной фуры. Надо бы взглянуть, что же такого они там добыли. Через какое-то время уперся в решетку над гаражом. В большом ангаре стояли уже виденные мной машины джип, два мотоцикла и здоровая фура, перед которой топталось два медика и суетились три живых человека. Один из них оказался коротко стриженным блондином в футболке, цвета хаки и потертых джинсах. На его правом запястье висел браслет в виде крупной цепи. Второй был ростом пониже, в белой рубашке и пиджаке. В его внешности прослеживалось что-то восточное. Раскосые глаза и тонкие губы. Волосы на голове были скручены в подобии самурайского пучка. Лица третьего я не видел. Огромный бугай стоял ко мне спиной. «Доставайте уже!» — скомандовал блондин, постучав по кузову фуры. Два самурая вылезли из кабины. Один обошел фуру и, распахнув двери, скрылся внутри. Второй пошел за ним, но сперва подхватил крюк от лебедки, стоящего рядом джипа. «Чем-то они там погремели», — зажужжал моторчик лебедки — И со скрипом и хрустом битого стекла из фуры выкатился раздолбанный в хлам серый джип вихря.